Кажется, здесь монахи держали всякие церковные побрякушки, типа кладовки, ну, понимаете? И в самую эту ночь сюда подбросили младенца и оставили его умирать. Прям с души воротит, как об этом подумаешь, верно? Хэнк вернулся к своим слушателям. «Как раз по размеру ребенка», — добавил он задумчиво. «Как там оно называется?»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 «Ребенок!» «Я слыхал цыгане, чрезвычайно привязаны к своим детям», — сухо возразил Сен-Джеймс. «Ну так этот малыш исключение!» — не смутившись, ответил Хенк. «Вот как все было, приятель!» «Дэнни с Эзрой пристроились тут где-нибудь?» — он махнул рукой в том направлении, откуда только что привел своих слушателей, — — Собрались, это самое, и тут тихонечко по тропинке пробирается старая корга с ребенком. — Старая корга? — Ну, Ди... конечно, ясное дело. Дитя греха и горя. Вздохнул Сент Джеймс. — Чего там, дитя? Хэнк отмахнулся от цитаты, словно от блохи. Старая корга оглядывается по сторонам. Хэнк довольно живо изобразил эту сцену. Пробирается в аббатство, видит подходящую нишу и... Мяч в лузу. М да. — Это интересная теория, — подала, наконец, реплику Дебора. — Но мне право жаль цыган. На них валят вину за все, что бы ни случилось. Тогда, голубка, позвольте мне перейти к теории номер два. Джоджо -джо быстро замигала, точно извиняясь за мужа. Ферма была в превосходном состоянии, и неудивительно, поскольку Ричард Гибсон поддерживал ее в порядке все эти недели. Висевшая между двух каменных столбов металлическая калитка легко повернулась на хорошо смазанных петлях, и Линли с Хейверс вошли во двор. Неплохое наследство. Слева выселся дом, старинное здание, сложенное как и большинство местных построек, из коричневого кирпича. Ставни недавно покрашены, вокруг окон и двери вьется аккуратно подстриженный плющ. Дом находился чуть в стороне от дороги, и между домом и дорогой был ухоженный сад, защищенный изгородью от овец. Рядом с домом были низкие пристройки, а другую сторону четырехугольного двора замыкал хлев. Двухэтажный хлеб, как и дом, был сооружен из камня и покрыт толстой черепицей. Сквозь распахнутые окна второго этажа виднели ступеньки внутренней лестницы. Дверь запиралась на амбарный замок. Это помещение предназначалось исключительно для скота и рабочего инструмента. Пройдя через прибранный двор, Линли вставил ключ в проржавевший замок на двери хлева. Дверь. Бесшумно отворилось. Внутри было до жути тихо, сумрачно, сыровато и холодно, будто все здесь напоминало о страшной гибели хозяина. — Как тихо! — пробормотала Хейверс. Она еще медлила у двери, когда Линли уже вошел. — Угу. — отозвался он изнутри. — Наверное, все дело в овцах. Что — Что? Линли бросил быстрый взгляд на... Ее лицо. Барбара была бледна, как смерть. Я говорю, овцы, сержант, пояснил он. Они на верхнем пастбище, помните? Вот почему здесь сейчас так тихо. Оглядитесь хорошенько по сторонам. Барбара явно не хотела входить, и, чтобы подбодрить ее, инспектор добавил. Вы были совершенно правы. Эти слова заставили ее подойти. И внимательно осмотреть хлев. В дальнем его конце громоздилась копна непросохшего сена. В центре помещения осталось не такое уж большое пятно засохшей крови, уже не красной, а коричневой. Больше здесь ничего не было. — В чем права, сэр? — поинтересовалась Хейверс. — Он умер мгновенно. На стенах ни пятнышка крови. Скорее всего, никто не перемещал тело. Никаких попыток изменить картину преступления. Хорошо, соображайте, Хейверс. Она смущенно покраснела. Спасибо, сэр. Резко выпрямившись, Линри сосредоточенно разглядывал внутреннее пространство хлеба. Перевернутая в дном корзина. На ней сидела Роберта, когда священник застал ее возле тела отца. Все еще было здесь. Сено, в которое откатилась сотрубленная голова, не тронули. На засохшей лужице крови остались следы соскобов. Кровь брали на экспертизу, и топор исчез. Однако в целом вся картина соответствовала тому, что Линли и Барбара видели на фотографии. Только тел не было. Телп. Господи! Нисс хотел оставить его в дураках, и, кажется, ему это удалось. Линли тупо уставился на внешний край пятна, где в крови виднелись черные и белые шерстинки. Резко обернулся к Хейверс. — Собака! — воскликнул он. — Да, инспектор. — Хейверс, ради бога! Что Нисс сделал с собакой? Сержант тоже поглядела на пол, отметила пестрые клочки шерсти. — Об этом было в рапорте. Разве нет? — Не было, — ответил инспектор, глотая ругательство. Он понимал, что из ниса придется добывать информацию по кусочкам. — Так хирург извлекает одну дробину за другой. Черт бы все это побрал! Пойдем осмотрим дом, — угрюмо предложил он.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 «Да, что-то тут не так. Это верно. Пойдем теперь дальше».